Глава 3. Пустошь. Район населенного пункта Когород. Следы, четко отпечатавшиеся в глинистой почве, вели в сторону барьера. По пути в поле зрения аскета попало еще несколько построек Техноса, и он задержался, исследуя их окрестности. Отыскать однотипные цилиндрические устройства, являвшиеся маяками для наведения высокоточных типов боеприпасов, не составило для сталкера особого труда. Они даже не были замаскированы. Тот, кто устанавливал маяки, справедливо полагал, что к подножью построек Техноса не рискнет приблизиться ни один из вольных старателей, промышляющих на просторах пустоши. А от воздействия скоргов устройства, используемые при нанесении ракетно-бомбовых ударов, так называемой бесконтактной войны, были надежно защищены ультрасовременным пластиковым покрытием. Глядя на очередной, уже пятый по счету цилиндр, внутри которого электронный таймер неслышно отсчитывал время, оставшееся до момента активации, Аскет испытал сложные чувства. Со стороны его действия выглядели странными. Он то устремлялся по следам, шагая с угрюмой целеустремленности, машинально обходил ловушки, закрываясь вуалью искажений реальности при появлении механоидов то надолго останавливался, впадая в апатичное состояние, словно у него внезапно заканчивались силы. На самом деле, в душе и рассудке сталкера шла отчаянная внутренняя борьба. За несколько месяцев, которые он прожил, как зверь, исключительно на рефлексах и инстинктах, память о прошлом, оказывается, никуда не исчезла. Подсознание, хранящее истинную сущность аскета, лишь ждало удобного момента чтобы получив толчок внешнего раздражителя, отыскав лазейку в глухой схеме, выстроенной сталкером самозащиты, болезненно напомнить себе: это должно было случиться раньше или позже. Задолбал уже, невнятно выругался Дитрих, наблюдая, как сталкер в очередной раз остановился, присев на корточки под сенью огромного металлического дерева. Ствол мощного металлорастения покрывало легкое... Почти невесомая паутина серебрящихся нитей, невиданные в других регионах Пятизонья, мелкие, похожие на металлических насекомых скорги, сновали по ветвям, обволакивая их тончайшим плетением ртутно поблескивающего кружева, кое где воздух змеился мутным маревом ядовитых испарений, а внизу, там, где ствол металлорастения уходил в почву, Узырилось несколько зеленоватых лужиц фрича. Места совершенно дикие. Куда ни плюнь, попадешь в скорга или в техноартефакт. Егерь чувствовал себя не просто неуютно. Его состояние было близко к панике. Подчинённые тоже нервничали, но пока помалкивали, не желая нарываться на грубость. Каждый сам боролся с ужасом, который невольно внушали эти дикие места. Дитрих готов был поклясться чем угодно. Что тут уже несколько месяцев не ступала нога человека. На фоне неисчислимых опасностей, исходящих от механоидов, скоргов, металлорастений, различного вида ловушек и аномальных физических явлений, поведение аскета выглядело абсолютно необъяснимым, даже безумным. Анализ данных со сканеров показывал, что поблизости от металлического дерева проходит граница энергетического поля. Самой энергию приборы зафиксировать не могли, но контур аномального участка местности легко определялся по небывалой плотности микроскопических исчадий техноса. Да и видимые невооруженным глазом сполохи мертвенного, зеленоватого сияния, порождающие искажение реальности, проигнорировать было попросту невозможно. Однако Аскет как будто не замечал происходящее вокруг. Сидел себе, о чем то глубоко задумавшись. Периодически обмакивая указательный палец правой руки в лужицу фрища, глядя, как вязкая субстанция ползет по коже, обволакивая кисть, формируя перчатку, Снующие поблизости от него скорги сторонились пузырящихся лужиц. А сталкер, будто издеваясь над долготерпением Дитриха, безрассудно охотился на них, Быстрыми движениями прикасаясь к пробегающим мимо микроскопическим созданиям эволюционизировавшего техноса, и те, замороженные фричем, беспомощно замирали. Аскет пока не подозревал, что за ним из укрытия следят трое боевиков ковчега. Набрав полтора десятка обездвиженных скоргов, он сыпал их в специальный контейнер, закрепленный на поясе, и небрежно стряхнув с руки аномальную субстанцию, встал. Очередная волна искажений в этот миг прошла совсем близко, зацепив некоторые ветви металлического дерева, пробежав по ним мелкой рябью деформацией, стряхнув на землю шелестящий дождь и испревратившихся в бесформенные комки металломеханоидов. Аскет, выйдя из состояния глубокой задумчивости, резко повернул голову. «Ну, "Наконец-то. Давай, убирайся отсюда", мысленно подстегнул его Дитрих. Как будто вняв паническому состоянию егеря, сталкер, отыскав взглядом только ему известные ориентиры, развернулся и энергично зашагал в сторону Когорода. Населенный пункт, к которому аскет вышел спустя четверть часа, значился лишь на старых картах. На самом деле от него осталось лишь несколько полуподвальных помещений, переоборудованных бродягами пустоши под временное пристанище. Местность вокруг выглядела пустынной. Постройки техноса исчезли в дымке вездесущего марева, лишь кое-где серебрились обычные, не внушающие панического трепета, заросли металлокустарников. Фрагмент старой потрескавшейся асфальтированной дороги привел аскета, исследовавших за ним боевиков ковчега, к невысоким пригоркам, выступающим всего на метр над поверхностью земли. Между ними высились уже тронутые ржавчиной корпуса подбитых и наполовину разобранных механоидов. Валялись фрагменты потрескавшиеся от воздействия фриче, серебристой обшивки. На полотнище плотной как брезент ткани были небрежно свалены в кучу демонтированные с различных техномонстров системы вооружений. Двое сталкеров сидели у разведенного в углублении костерка, еще один сортировал оружие, вынимая из общей груды предметов И откладывая в сторону годные для ремонта и последующей продажи армганы, особое внимание привлекал к себе четвертый из находящихся в лагере вольных старателей. Высокий, худой, длиннорукий, как-то непропорционально сложенный. Он двигался мелкими приставными шагами, боком подкрадываясь к крафтеру, небольшому механоиду семейства примитивов. В одной руке сталкер держал энергетическую плеть, в другой был зажат кодировщик. Широко распространенный среди манимотехников прибор, способный своим излучением воздействовать на колонии скоргов. Аскет остановился, кивком поздоровался с бродягами и замер, с интересом наблюдая за смертельно опасным танцем сталкера и механоида. Тварь без глая, бормотал манимотехник, не глядя на ощупь, касаясь сенсоров на миниатюрной панели прибора. Механоид, реагируя на волны кодирующего излучения, двигался рывками Спарова, широкими ребристыми колёсами тонкий слой промёрзшей за ночь почвы. Комья грязи летели во все стороны. Гул электроприводов то затихал, то вновь усиливался. Раптор явно пытался вырваться из-под воздействия сталкера, то сдавая назад, то устремляясь вперед, постоянно следя за своим мучителем, рывками и доворачивая в его сторону оружейную надстройку. Но мнемотехник был упрям и бесстрашен. Он держал наготове энергетическую плеть, постоянно смещаясь в бок, не давая механоиду прицелиться. Наконец, примитивное создание Техноса не выдержало. Оставив попытки навести на человека оружие, механоид вдруг с места рванулся вперед, норовя раздавить манимотехника. Отскочить тот явно не успевал. Последовал резкий взмах рукой, и из рукоятки и плети вырвалась похожая на веревку энергетическая нить, хлестнувшая по корпусу раптора. Щедро во все стороны сыпанули искры. Механоида внезапно занесло. Что-то надрывно заскрежетало внутри, и он, пропахав глубокую борозду в мерзлой почве, опрокинулся на бок, налетев на вросший в пригорок ржавый остов своего менее удачливого собрата. Мнемотехник, весь обляпанный грязью, чудом избежавший гибели, дезактивировал плеть и, ругаясь, начал отряхиваться. Ну и развлечения у них С содроганием подумал Дитрих отморозки. Один другого хлеще. Привет, Корень." Аскет подошел к аниматехнику, протянул руку. «Все механоидов мучишь?" "Здорово, Аскет!» Корень пожал руку сталкера. "Да, вот, кодировщик что-то глючит", пожаловался он. "Никак разобраться не могу. Уже третьего раптора угробил. Не хотят чугунки проклятые подчиняться." "Упражняешься или задумал что?" Поинтересовался Аскет, заметивший, что неподалеку припарковано несколько достаточно странных конструкций, собранных из деталей механоидов и гибких побегов металлокустарников. "Да вот, с мужиками хотим делянку возделать. Типа, автономы выращивать редких видов. А рапторы тут причём?" удивился Аскет. "Так кто ж за металл растениями ухаживать будет?" Корень рассмеялся. "Я, что ли? Вот и дрессирую помаленьку. Понятно." Сталкер кивнул. А я тебе новую головоломку притащил. Он отцепил от пояса контейнер, открыл его, показав корню мелких механоидов, наловленных под металлического дерева. Ну а ты даешь!» Корень с немым благоговением уставился на представителей эволюционировавшего техноса. Ты что, серьезно мне их принес?» Тебе. Ты же вроде мнемотехник. Вот и разбирайся. Не, погоди. Ты хоть представляешь, сколько за одного такого скорга на обочине дадут? Надо будет Еще наловлю. Пожал плечами аскет. Корень не нашелся, что ответить. Ну, раз так, возьму, конечно. Может, тебе надо чего? Патронов, жратвы, перекусить не откажусь. Да и поговорить хотелось бы. Наедине. О, славно. Я тоже с утра голодный. Запарился с этим уродом. Корень покосился в сторону опрокинувшегося на баккрафтера. «Придется нового ловить». Тяжело вздохнув, посетовал он: "Ладно, пошли в землянку, там и потолкуем". Терпение Дитриха все же лопнуло. Сколько можно волочиться по пустоши за сумасшедшим сталкером? Нет, хватит. Пора брать ситуацию под контроль. Так мы до Выгревной слободы никогда не доберемся. "Клаус, маскировку", приказал он метаморфу группы. Еггмонт, снимаешь сталкера, что возится с запчастями. Я разберусь с теми двоими у костерка. Дитрих подстегнул не только наступивший цейтнот. Время не с самого начала было в обрез, но Егерь все тянул, до последней минуты надеясь, что сталкер вернется на тропу, ведущую к выгребной слободе. Однако, понаблюдав за аскетом, он понял, что логики в его действиях ноль, да и к заданию, полученному от Митрофана, тот соотнёсся как к чему-то необязательному. Надо было брать его раньше. Дитрих ни за что не желал признаться себе, что в глубине души побаивается аскета нападать на него среди неузнаваемо изменившихся, кишащих новыми типами скоргов пространств, он так и не решился. Зато сейчас, оказавшись в знакомой обстановке, почувствовал себя уверенно. Петезонье сильно меняет человека. Изменения физические зачастую видны невооруженным глазом, а вот деформации образа мышления скрыты. Жестокая реальность постоянно давит с прессом неисчислимых опасностей, неумолимо искажая душу и разум, подменяя одни моральные ценности другими. Попадая в отчужденные пространство, любой из начинающих сталкеров становится перед выбором: принять или мотивацию поступков, навязанных пятизоньем, или же воспротивиться ей в отчаянной попытке остаться самим собой. Почти все, кто пытался сопротивляться, безнадежно проигрывали в самом начале. Здесь человеческая жизнь ничто. Любая цивилизованность облетает как шелуха. Зачастую действия новоиспеченных сталкеров наглядно демонстрируют, что титул Homo sapiens звучит слишком фальшиво. Когда спадают оковы цивилизации, снимаются все запреты и условности, исчезает страх перед законами, а окружающий мир постоянно предлагает удобные оправдания для любых поступков. Немногие выдерживают это страшное испытание. Дитрих, продвигаясь от укрытия к укрытию, не задумывался, зачем ему убивать сталкеров, греющихся у костерка. Для егеря, впитавшего истеричную идеологию Ковчега, Они являлись легко устранимой помехой. Он был сильнее, находился в более выгодной позиции. Так зачем рисковать, выходя на открытое место, пытаясь договориться, а затем встречаться лицом к лицу с Аскетом, объясняясь на равных? Проще убить их, затем ворваться в полуподвал, застать Аскета врасплох, силой оружия убедить его вернуться на тропу и выполнить задание, полученное от торговца. Кем бы ни был Дитрих в прошлой жизни, Здесь он превратился даже не в зверя, а в кого-то похуже, ведь хищник не убивает своих жертв без острой необходимости. В полуподвальном помещении горел неяркий свет. Спартанская обстановка сталкерского убежища свидетельствовала о нелегкой жизни его обитателей. "Но, и о чем ты хочешь потолковать?» — произнес Корень, продолжая начатый еще на улице разговор. "Все мы кем-то были раньше. Все что-то теряли". Он взглянул на аскета, но не выдержал его пристального, пронизывающего холодом взгляда. Отвернулся, гремя нехитрым скарбом, выставляя на стол пластиковые миски и несколько саморазогревающихся пакетов из рациона выживания. "Ну да. Служил я когда-то в десанте. Ты и толком объясни, чего хочешь? Зачем в душу то лезть, ворошить прошлое?" Аскет молча уселся на перевернутый ящик, раздумывая, действовать самому или довериться корню. Вот, что скажу. Корень достал электрический чайник, к которому было приделано сердце зверя. Громоздкое, мощное, снятое с крупного техномонстра. Тай-сталькер толковый, но видно, что в зоне недавно. Внешний мир для нас потерян, это я тебе точно говорю. Так и вспоминать о нем незачем. Хоть потоп там, хоть конец света. Мне все равно, ясно? А то он начинаешь: служил, не служил, где, да когда? Тебе-то есть разница. В принципе, пожалуй, нет. Голос аскета глухим эхом метнулся по помещению, отражаясь от потемневших фундаментных блоков давно разрушенного здания. Взгляни сюда. Он расстегнул один из клапанов потрепанной разгрузки на детой поверхке Вларового бронежилета, достал цилиндрическое устройство, запаянное в оболочку из темного пластика. Ты, мнемотехник, это Что это? Корень заинтересовался. На изделиях тех, ноs похожи. Слушай, аскет, а ты часом сам не Возможно. Я много чего могу. Только в своих способностях еще до конца не разобрался. Вот я и смотрю. Имплантов в тебя напичкано, будь здоров. А с такими плевыми вопросами обращаешься. Ну, давай взгляну. Он взял из рук сталкера темный цилиндр, прикрыл глаза, сканируя заключённое внутри устройство. Маяк уверенно определил корень. Аппаратура устаревшая, не российского производства, но надежная в эксплуатации. Сознанием дело заключил он. Откуда взял? Нашел. — Не понял. С каких это пор устройства точного наведения просто так на земле валяются? Корень с недобрым подозрением покосился на аскета, наливая в кружке кипяток из чайника. Вот и я себя о том же спрашиваю. Ты, корень, на меня не косись действительно нашел. и не один. Аскет достал еще четыре аналогичных устройства. У построек Техноса были заложены. Недалеко отсюда, вдоль ближайшего разлома, топтался там кто-то. Наследили конкретно Обувь армейская, западного образца. Это все, что знаю. Может, ты теперь что-нибудь добавишь? Корень призадумался. Внешний мир его действительно не волновал, а вот все, что касалось пятизонья, не могло не затрагивать жизненных интересов опытного, бывалого сталкера. Проходили тут накануне одни?» Он вздохнул в ответ каким-то своим мыслям. «Мы их трогать не стали. Залетные, Одеты под копирку, экипировка новенькая, лиц не видел, так что европейцы они, японцы, чукчи или афроамериканцы, сказать не могу. Да и какая разница? Он неприязненно взглянул на пять залитых в пластик цилиндров. Как вели себя? Со внезапной сухостью лаконично осведомился аскет. Прорвалось в нотках его голоса что-то приказное, заставившее корни ответить так же четко и сухо. Передвигались пешком, действовали уверенно, по сторонам не шарахались. Либо карта у них очень подробная с собой была, либо с местностью хорошо знакомы. Двое шли в охранении, трое группой. Профи, но явно не новички. Корень как будто очнулся от секундного наваждения, тряхнул головой и продолжил уже обычным тоном. "И что делали? Думаешь, по пустоши с воздуха долбануть собрались? Ну, маяки без причин не устанавливают, сам должен понимать. А вот по всей пустоши или только по нескольким конкретным объектам техноса понятия не имею. Да, дела. Если плазменными ракетами шарахнут, мало никому не покажется". Оскал взял кружку, отхлебнул заваренного из пакетика чая, затем надорвал упаковку разогревшегося пищевого брикета, надкусил и задумался, машинально пережевывая пищу. Одно из двух, корень наконец произнес он. Либо тотальная зачистка, либо точечная операция. А как нам узнать? Только если по пустошам пробежаться, под стенами и городищ посмотреть. Нет ли там чего похожего? Не вариант, хмуро ответил Корень. Таймер устройств через тридцать минут сработает, неожиданно сообщил он. «Обезвредить эти маяки сможешь? Аскет даже не вздрогнул, услышав про скупный лимит времени, оставшийся до удара. Сталкер в ответ лишь усмехнулся. А чего их обезвреживать? Только мозги да импланты напрягать. Снесу в ближайший овражек, да и рвану гранатой. Мне подарки с неба ни к чему. У тебя свои каналы информации за барьером есть? Конечно. В основном, правда, через обочину. «Свяжись с кем нужно. Попробуй выяснить, что к чему. Мне, как понимаешь, не удастся. Нет у меня надежных людей, к кому обратиться. Да не вопрос, сделаю. Ты у нас пока останешься. Нет, дальше пойду. Митрофан поручил тропу до рынка проверить. Дался тебе этот урод возмутился корень. Аскет, ты вроде мужик нормальный. Временами, конечно, на тебя находит, видел, но зачем на торговца-то горбатишься? Жил бы себе вольным или к нам перебирайся. Здесь никто тобой помыкать не будет. Об этом потом поговорим. Аскет проживал пищевой рацион, большими глотками допил чай. Сам я вызвался. Заодно, если скорым шагом, то у стен ближайшего городища гляну. Нет ли там сюрпризов? С тобой свяжусь. Но и ты, если что узнаешь, сообщи. Да, уж непременно, кивнул Корень и добавил. какой то ты странный сегодня, Аскет. Разговорчивый очень. Сам себе удивляюсь, как будто проснулся, пробормотал сталкер. Ладно, пойду. В этот миг на улице сухо щелкнуло несколько одиночных выстрелов, и тут же в ответ заработало импульсное орудие небольшого калибра. Вот, блин. Раптор недобитый очнулся, воскликнул Корень, хватая оружие. Я же ему питание пушки вырубил. Дитрих не спешил, выбирая позицию. Под прикрытием метаморфа, защищающего от обнаружения, он мог действовать методично и уверенно. Одного не учел Егерь. Механоид, получивший удар энергетической плетью, понемногу приходил в себя, восстанавливая функциональность основных систем. Воздействие редкой разновидности энергетического оружия не разрушило его, а лишь на некоторое время приостановило все процессы, протекающие на атомарном уровне. Заряд в плети был не очень мощным, и колонии скоргов, управляющие носителем, пережили энергетическую пощечину практически без последствий. Перезагрузившись, раптор начал с последней приоритетной задачи уничтожить биологический объект покрытый серебристыми потеками, местами залатанный автомобиль, бывший когда-то престижной моделью BMW, сильно пострадал во время катастрофы, но был захвачен, восстановлен и даже улучшен скоргами. Сейчас он лежал, опрокинувшись на бок. Боевая надстройка, проросшая наружу через люк в крыше, медленно поворачивалась в поисках цели. Короткий хлыбаток мелкокалиберного импульсного орудия подёргивался. Вновь получив энергию от внутренних источников. Цель была обнаружена метрах в ста от небольшого пригорка. Единственный человек, попавший в прицел сканирующих систем Раптора, являлся никем иным, как метаморфом боевой группы Ковчега. Стойлую тишину внезапно разорвала короткая рычащая очередь. Клаус, сосредоточившийся на обеспечении маскировки Дитриха и Зигмунда, пропустил момент реактивации механоида поплатившись за это жизнью. сталкеры, гревшиеся у костра, не вскочили в испуге. Изображать из себя ростовые мишени дураков не было. Они метнулись в стороны, успев схватить оружие и вжались в землю за невысоким бруствером давней, уже порядком оплывшей воронки, так что одиночные выстрелы, произведенные Дитрихом, только выбили султанчики с мёрзшейся грязи. В ответ часто и отрывисто ударил ИПК. Очередь не достала егеря. Он успел отползти назад, ниже по склону. А вот Зигмунду не повезло. Нервы не выдержали. Он вскочил и тут же рухнул, подрубленный еще одной очередью из карташа. Механоид, натужный, бесполезно завывавший двигателем, внезапно зацепился одной из покрышек, армированной тонкими нитями серебристого металла, за склон. Рывком подался вперед и вдруг перевернулся, вставая на колеса. Следующая очередь импульсного орудия «Раптор» буквально взорвала небольшой холмик, за которым прятался егерь. Сталкеры мгновенно перенесли огонь на новую цель. Раптор показался им намного опаснее, чем затаившийся где-то поблизости снайпер. И Дитрих, пользуясь моментом, вскочил, инстинктивно приняв решение бежать. Он сейчас не думал ни о гибели подчиненных, ни о том, как бездарно он провалил возложенную на него миссию. В голове билась только одна мысль: прочь отсюда пока сталкеры заняты механоидом. Он побежал, практически не разбирая дороги, думая лишь о спасении собственной шкуры. Стрельба, взъярившаяся на улице, стихла за секунду до того, как Аскет и Корень выскочили из полуподвала. Ну и какого хрена, Корень? Один из сталкеров привстал, внимательно осматриваясь, затем сплюнул и грязно выругался. Ты механоидов когда наконец вырубать научишься? Погоди, оборвал его скет. Корень, прикрой. Он короткой перебежкой метнулся к укрытию, поравнялся с изрешоченным из ИПК-механоидом, отметив, что у раптора по по-прежнему работают почти все управляющие подсистемы. Если бы очередями из «Карташа» не снесло оружейную надстройку и не низовечила пулями электродвигатель, катался бы сейчас механоид по бивуаку вольных сталкеров, постреливая из импульсного орудия. метрах в 20 от обезвреженного чугунка распласталось тело в экипировке ковчега. Мёртвый. Безошибочно определил Аскет. Затем перевёл взгляд дальше, туда, где почва ещё дымилась от попаданий 30-миллиметровых снарядов. Ещё один труп. уж не по твою ли душу они приходили? Раздался за спиной голос Корня. «Мужики говорят, был ещё третий, досбежал да в сторону восточных руин припустил. Знаешь это место? Аскет лишь молча кивнул. Что киваешь? Может это они маяков понатыкали? Вряд ли. Сталкер покачал головой. Обратный отсчёт тикает. Не рискнули бы здесь ошиваться. Скорее ты прав. Они за мной шли. И что теперь? Делом займись, напомнил ему Аскет. А я егеря догоню. Ты и про таймер не забыл? мрачно осведомился корень. — Что, если по всей пустоши шарахнет? Разберусь. Я время засек. Успею найти укрытие. Ты сам не плашай. С этими словами Аскет припустил бегом, быстро скрывшись за полоской ближайших металлокустарников. Корень лишь покачал головой, глядя ему вслед. Штаб объединенной группировки изоляционных сил. Стылый ноябрьский вечер мутными сумерками расползался над руинами мегаполиса. Город за окном, с высоты одного из немногих уцелевших сверхнебоскрёбов напоминал гигантский амфитеатр. Огромную воронку 30 километров в диаметре скрывало характерное помутнение воздуха. Периметр исполинского пузыря окольцовывала полоса тотальных разрушений. На добрые десяток километров от внешней границы барьера простирались лишь отвалы спрессованного строительного мусора, уже порядком оплывшие под воздействием погодных факторов. Кое-где среди пологих холмов состоящих в основном из бетонного щебня, виднелись расчищенные площадки. Свет мощных прожекторов заливал военные городки, где не утихала жизнь. Взлетали и садились боевые вертолеты, перемещалась бронетехника, периодически появлялись группы людей в тяжелой экипировке. Если направить взгляд от границы барьера к окраине мегаполиса, то можно различить, как двигалась кольцевая ударная волна. Километрах в 15 от мутного волдыря, накрывшего отчужденное пространство, появлялись первые руины. Сначала огрызки зданий едва виднелись над поверхности земли. Затем, по мере удаления от эпицентра катастрофы, они становились выше, начинали ветвиться улицами, постепенно поднимаясь каскадами этажей. Среди восстановленных кварталов виднелись огни. Там постепенно возрождалась жизнь огромного города. Генерал Шепетов, командующий объединенной группировкой войск, блокирующие периметры трех отчужденных пространств, отвернулся от окна. "Но что ответили по дипломатическим каналам?" хмуро спросил он, продолжая прерванный разговор. Одна из голографических фигур, спроецированных в пространстве личного кабинета главнокомандующего, повернула голову. "Ах, уж эти технологии!" с нотками консервативной неприязни подумал Шепетов. Вроде эффект присутствия есть, а докладчика или собеседника не чувствуешь, словно с пустым местом общаешься. Официальный ответ мы не получили. Посол Евросоюза ссылается на план учений, якобы согласованный с нашей стороной еще в прошлом месяце. Якобы мы не нашли искомых документов. Идет проверка. Бардак. Генерал сел в кресло. Дробашов, докладывай, что по линии разведки? Второй флот ВМС Европейского союза сейчас находится в нейтральных водах. На кораблях идет подготовка к ракетным запускам. На авианесущем крейсере Брюссель замечены дополнительные вертолеты, размещенные на взлетной палубе. С базы Ремштайн в воздух поднялись стратегические бомбардировщики. Взяли курс на пустошь. Генерал глубоко задумался. Действительно учение, как утверждают западные партнеры» или провокация? Истерия, нагнетаемая в средствах массовой информации по поводу построек Техноса, возникших в пустоши, несомненно, играет на руку военным и политикам из Европейского союза. Обстановка накаляется с каждым днем. Но как определить, с чем мы имеем дело в настоящий момент? Напряженно размышлял Шепетов. Обыкновенная демонстрация сил, поигрывание мускулами, которая закончится ворохом нот протеста? или серьезная попытка отыграть сценарий вторжения в аномальные пространства. Все началось внезапно, без видимой подготовки, без предварительных согласований на дипломатическом уровне. Что-то подсказывало, добром эти учения не завершатся. Шепетов злился, но ничего не мог поделать. Пока не нарушены границы территориальных вод или воздушного пространства России, Он был бессилен предпринимать какие-либо радикальные шаги, оставалось лишь наблюдать со стороны за развитием событий, да в экстренном порядке усиливать сводную бригаду специального назначения, дислоцированную в сосновом бору. Пустошь. Детрих бежал, пока путь ему не преградил широкий огнедышащий разлом. Остановившись, он огляделся. Над головой клубились тяжелые тучи. Температура воздуха заметно повысилась, не успевшая толком промёрзнуть земля стремительно оттаивала, превращаясь в грязь. Судя по далеким, беззвучным показарницам, приближалась гроза. Явление нередкое в любое из времен года, но чрезвычайно опасное. Нужно искать укрытие. Пару раз ему приходилось попадать под настоящий грозовой шквал во время разведывательных вылазок на территорию ордена в Казантипе. Вспомнив о сплошной стене молний, Выжигающий все на своем пути, он заторопился с поиском надежного убежища. Пока сканеры экипировки исследовали местность, он мысленно переключился на импланты в попытке определить, нет ли за ним погони. Поведение сталкеров в пустоши трудно предугадать. Здесь нет единой группировки, каждый действует либо сам по себе, либо в составе мелких, стихийно возникающих групп. Как отреагирует бродяги на внезапное нападение, непонятно. В вагоне Дитрех не заметил. Это радовало. Может, еще и задание выполню, подумал Егерь, направляясь к неприметным, покрытым жиденькой порослью металлорастений руинам, обнаруженным сканерами в сотни метров от огнедышащей трещины. Вдалеке несколько раз полыхнуло, затем небеса ответили глухим ворчанием. Гроза приближалась. По мере удаления от огнедышащего разлома температура воздуха вновь стала падать. На элементах экипировки тут же образовывалась наледь. Дитрих спешил. Ураганный порывистый ветер стремительно гнал в его сторону тяжелые, напитанные влагой облака. С небес сначала пошел мокрый снег, затем начался дождь. Руины, обнаруженные при помощи сканеров, выглядели заброшенными, необжитыми, что само по себе большая редкость в пустоши, где всегда ощущалась острая нехватка надежных убежищ. Обаяя стороной подножья небольшой возвышенности, Егерь понял, почему сталкеры до сих пор не облюбовали это место в качестве постоянного или временного лагеря. Фундамент и частично разрушенный первый этаж небольшого строения до последнего времени были погребены под тоннами праха, и лишь недавно произошедший оползень открыл к ним доступ. Остатки здания, выполненного по технологии монолитного строительства, когда-то были одиноко стоящим частным домом. Второй этаж снесло во время пульсаций узла. Искривлённые, смещенные стены, в одних местах плавно изогнутые, в других накрененные под немыслимыми углами, немо освидетельствовали, тут прошла волна искажений. Перекрытие первого этажа и несколько хозяйственных пристроек уцелели. Вот к ним и направился Дитрих, укрывшись от непогоды, он даже немного повеселел. Проливной дождь с мокрым снегом, сопровождаемый ветвистыми разрядами молний и оглушительными раскатами грома, длился недолго. Сегодня внезапный удар стихии в сочетании с порывистым ледяным ветром спровоцировал возникновение коварных, часто соседствующих природных явлений. Там, где вода сталкивалась с жарким дыханием земных недр, на склонах конических сопок, в глубоких извилистых ущельях вскипали клубы пара. В зонах резких перепадов температур каменные глыбы и бетонные обломки зданий взрывались шрапнельным разлетом дымящегося щебня. И тут же неподалеку, искрилась толстая налить, образующееся на ветвях металлических деревьев и кустарников. Дитрих наблюдал за скоротечным буйством стихии, решая, что же делать дальше. Аскет, наверное, остался в лагере вольных сталкеров. Сейчас переждёт непогоду и пойдет дальше. Вот только вопрос: направится он по своим делам или все же вспомнит о задании, полученном от Митрофана? Поглядывая на небо, Егерь еще не подозревал, что волею коварной судьбы он уже находится в эпицентре неумолимо близящихся событий. По сравнению с которыми бушующую непогоду и все три волнения последних часов даже неприятностями не назовешь. Почва под ногами внезапно содрогнулась. У Дитриха все обмерло внутри. Неужели пульсация? Он вскочил на ноги, бросившись к пролому, чтобы выглянуть наружу и обомлел от неожиданности. Прямо на глазах в основании ближайшей постройки Техноса ударила ракета с плазменной боеголовкой. Неистовая вспышка, расширяющегося по сфере пламени за доли секунд, испарила основание сплетённой из металлокустарников конструкции. И масса огромного строения вдруг начала рушиться, оседая в озеро вязкого металла. Дитрих, отпрянул, прижавшись спиной к огрызку стены, взглянул на небо через пролом в перекрытии и вдруг ощутил, как от внезапного ужаса ноги становятся ватными. Небеса кипели, разрывая полог низкой свинцовой облачности, закручивая облака исполинскими воронками оставляя зримые инверсионные полосы сотни реактивных снарядов, преодолевших барьер, вдруг резко меняли траектории, устремляясь к постройкам Техноса. Еще одна серия тяжких ударов потрясла пустошь. Услышав за спиной грохот разрывов, Дитрих в ужасе оглянулся. Расположенная метрах в 300 от его укрытия многотонная конструкция Бывшая секунду назад загадочной постройкой Техноса рушилась, лишившись большинства опор. Несколько особо мощных стволов металлических деревьев не сгорели, но размягчились от температуры плазменной вспышки. Их гнуло и скручивало. Оглушительный скрежет бил по нервам, терзая слух, а внезапно усилившийся дождь хлестал по раскаленному озеру металла, мгновенно испаряясь, погружая окрестности в плотные клубы пара. Дитрих, совершенно деморализованный внезапным зрелищем, метнулся в глубь полуразрушенного строения, но тут же остановился, осознав, что огрызки бетонных перекрытий, защитившие его от грозы, не послужат надежным укрытием от ракетных ударов, а скорее станут смертельной ловушкой. Задействовав импланты, Егерь попытался определить оптимальный маршрут отхода к тамбуру. О выполнении полученного задания он уже не помышлял. Волна внезапных событий, захлестнувших отчужденное пространство, предполагала только один вид адекватной реакции бегство. Напрямую двигаться нельзя. От монументальных сооружений атомной электростанции, подле которой вращался мутный вихрь портала, Дитриха отделяла сеть глубоких тектонических трещин, обрамленных по краям густыми зарослями металлокустарников. Хоرسль диких колоний скоргов не избежала общей участи, попав под воздействие загадочной силы, взявшейся в последнее время управлять техносом. Во многих местах автоны постепенно принимали упорядоченный вид, формируя нечто похожее на транспортную инфраструктуру. Вместо непроходимых зарослей по краям истекающих подземных с жаром трещин Выросли решетчатые опоры. Молодые побеги металлокустарников стелились по ним, многократно переплетаясь между собой, создавая отрезки своеобразного дорожного полотна, приподнятого на пятиметровую высоту. Через сеть расселен, соединяя множество островков, медленно, но верно вырастали ажурные мосты. Нет, туда мне путь заказан. Видимо, изменения, происходящие с Техносом так сильно напугали население внешнего мира, что военные решились нанести превентивный удар, рассчитывая задушить зародыши начавшиеся в пустоши процессы самоорганизации механоидов и скоргов. Десявком плазменных ракет дело явно не завершится. Дитрих испытывал в эти секунды злобу и страх. Встречаться лицом к лицу с отдельными опасностями пятизонья он не боялся. Но события, глобальные, сравнимые с ударом стихии, превращающие человека в щепку, уносимую фатальным потоком, его откровенно пугали, зачастую лишая воли. Путь один, сориентировавшись по показаниям имплантов, мысленно решил он через огненные сопки, в обход поля разломов. Там минимум строений техноса, а значит, меньше риска попасть под точечный удар. Покинув руины Он бегом, не маскируясь, ринулся в избранном направлении. Участок пустоши, получивший у сталкеров название Горячие сопки, на самом деле представлял собой огромное поле застывшей лавы, сплошь покрытое невысокими коническими кратерами, изнутри которых прорывалось зловещее красноватое сияние раскаленных магматических пород. Катастрофа 51-го года породила в отчужденных пространствах множество подобных явлений. Лавовые поля встречались в любых регионах Пятизонья, но, несмотря на явные деформации структуры земной коры и обилие трещин, по которым магма поднималась к поверхности, вторичные извержения были редкостью. Сопки, как правило, дымили, источали зловещее сияние и периодически выбрасывали в атмосферу тонны праха смешанного с ядовитыми испарениями. Но на этом дело и заканчивалось. Лавовое поле простиралось почти до зоны тамбура, постепенно сужаясь, исходя на нет в районе построек АЭС и высышиваясь невдалеке городища Припять, одного из наиболее крупных сооружений Техноса. Металлокустарники тут росли редкими полосами, не образуя непроходимых зарослей, но зато в изобилии водились различные механоиды патки до любых источников энергии, в том числе и тепловой. Частенько на просторах лавовых полей можно было наткнуться на сталтихов или случайно выскочить на лежбище дракона, модифицированной техносом вертушки. Сейчас из двух зол пришлось выбирать меньшее. Идитрих устремился на через лавовое поле, надеясь проскочить мимо городища изрядно поврежденного попаданиями плазменных ракет. Когда в небе над пустошью появились новые объекты. Дитрих резко остановился. Импланты уже транслировали в рассудок поток информации, и егерь грязно выругался от внезапного чувства обреченного бессилия. Стремительно приближающиеся к земле боеголовки несли заряды объемного взрыва. Вот что значит оказаться не в то время и не в том месте. Найти укрытие практически невозможно. Дитрих со смертельной тоской во взгляде проследил, как сталкиваясь с препятствиями, разрушаются достигшие земли боезаряды, рассеивая летучие взрывчатые вещества, которые, смешиваясь с атмосферой, тут же образовывали аэрозольные облака, проникая внутрь построек Техноса, просачиваясь в трещины и разломы земной коры. Он понял: через пару секунд сработают детонаторы, и тогда все. Смерть. Дитрих машинально рухнул навзничь, в слабой надежде, что бронекостюм выдержит адскую температуру и воздействие избыточного давления воздушной ударной волны. В следующий миг мир лопнул, и дождливые сумерки вдруг превратились в жаркий ослепительный полдень. На командном пункте адмирал Хейнц напряженно следил, как в объеме голографических стереомониторов На дунилыми и испятнанными язвами плазменных попаданий ландшафтами пустоши, среди бесчисленных построек Техноса, внезапно содрогнулся воздух. взъярилось ослепительное пламя, этитоническая сила ударной волны объемных взрывов взломала землю, сминая нечеловеческие сооружения, отрывая от них исполинские фрагменты. Через несколько секунд облака пепла, дыма, сажи и мельчайшей пыли взметнувшиеся над истерзанной землей, заслонили панораму отчужденного пространства некоторое время адмирал, потрясенный масштабами нанесенного удара, молча продолжал наблюдать, как дымопылевые выбросы смешиваются с облачностью, а затем, будто очнувшись, резко произнёс: "Группам зачистки, доложить статус. На подлете! Разрешаю преодоление барьера." Дитрих очнулся среди грохота и воя. Вокруг царила чернильная тьма. Он не сразу сообразил, что датчики бронекостюма отказали, импланты ушли в сбой, а проекционное забрало боевого шлема покрывает густой слой смешанного с водой и сажей пепла. Прошло несколько минут, прежде чем ему удалось мысленным усилием задействовать сканеры. Действительность возникла в сознании схематичными контурами пологой осыпи, состоящей из обломков камня и бетона различного размера, начиная от угловатых глыб весом в несколько центнеров и заканчивая крупным щебнем. С цементированной липкой грязью из смеси влажной глины, пепла, сажи и мелкой каменной крошки, они образовывали пологий склон, в котором оказался замурованным Дитрих. Он попытался пошевелиться, но тут же пожалел о необдуманной попытке освобождения. Одна из каменных глыб внезапно начала проседать, грозя раздавить его. Неимоверным усилием, задействовав всю мощь механических мускулов, он отчаянно начал смещаться в бок. И это удалось. Давление на ноги и грудь внезапно ослабло. Затем он ощутил, что сползает по зыбкому склону, образованному удару множественных взрывных волн. Скольжение остановилось. Сердце билось так часто, что в висках начала пульсировать боль. Вокруг по-прежнему неистовствовали титанические силы. Почва содрогалась от мощных ударов. Что-то с тяжкими судорогами рушилось, воздух сотрясали ударные волны и ураганные порывы ветра. С трудом привстав, он дотянулся до забрала боевого шлема, стёр с него липкую грязь. И тут же взгляду открылась дикая картина: оплавленный Местами смятый фрагмент исполинской постройки Техноса, вырванный очередной серией разрывов из стены городища, расположенного всего в нескольких километрах отсюда, медленно вращаясь, падал прямо на него. Не в силах вынести помрачающего разум зрелища, Дитрих хрипло закричал. Но огромный обломок, деформированной решетчатой конструкцией, пронесся над его головой и врезался в истекающую дымом коническую сопку, покрытая трещинами жерло, похожая на исполинскую трубу теплоэлектростанции, содрогнулась, принимая удар. Часть возвышенности начала проваливаться внутрь, увлекая за собой и фрагмент постройки Техноса, который медленно размягчался, погружаясь в небольшой кратер, как в горнило. Окружающий ландшафт неузнаваемо изменился. Мир погрузился во власть багряных сумерек. Большинство аканийских сопок обвалилось, перекрыв массивными обломками кратеры, через которые ранее выходил жар подземных источников и периодически выбрасывало тучи пепла. Ударные волны объемных взрывов сместили огромные пласты почвы, вырвали тонны камня, выворотили на поверхность желтоватые от времени обломки старых железобетонных конструкций плотно спрессовав все это с уничтоженными постройками Техноса, покрыв лавовую равнину пологими отвалами истекающей паром грязи. Внезапно сбоку от него что-то ослепительно сверкнуло. Дитрих, дезориентированный и подавленный, медленно повернул голову, словно все это происходило не с ним. Мысли в голове ворочались тяжело. Сквозь пепельный сумрак трудно было разглядеть что-то конкретное. Лишь мечущиеся отсветы плясали вокруг, словно маленькие багряные бесы. Из состояния оцепенения его вывел угрожающий рокот. Оглянувшись на громоподобный звук, Дитерих с ужасом заметил, как расположенная неподалеку сопка на глазах покрывается трещинами, сквозь которые пробивается багряный свет. Видимо, обломки породы, рухнувшие в кратер после ракетного удара, перекрыли каналы для свободного истечения магмы и выделяемых ею газов. Давление внутри трещиноватых холмов постоянно росло, и вдруг оглушительный грохот, сопровождаемый слепящим выбросом раскаленной добела породы, ударил в какой-то полусотни метров от перепуганного насмерть Дитриха. За первой сопкой взорвалась вторая, третья, и окружающее пространство вдруг превратилось в библейский ад. С небес с крупными хлопьями кружа, будто снег, падал пепел. Зловещие отсветы извержений озарили окрестности. Шлаковые бомбы, вырываясь из жерл небольших вулканов, взмывали ввысь, прочерчивая небеса, роняя окалину, падая по баллистическим траекториям. Некоторые тонули в липкой грязи, выпуская облака пара. Иные попадали в устоявшие под ракетными ударами постройки Техноса, проламывая чудом уцелевшие обугленные конструкции и взрываясь при соударении с землей. Многочисленные извержения набирали силу и мощь. Дитриха охватила паника. Прилагая неимоверные усилия, он пытался встать, чтобы бежать прочь, но каждый раз оскальзывался, теряя равновесие и сползая всё ниже позывкому и коварному грязевому склону, казалось, ему уже не выкарабкаться. Сервоусилители с монотонного гула перешли на визгливый скрежет. Неподалеку с глухими ударами упало несколько раскаленных шлаковых бомб. Между метущимися багряными сполохами промелькнули чьи-то тени, и ужас мгновенно сжал горло. Столь стремительно в пустоши передвигались лишь сталтихи. В течение одной минуты произошло столько жутких по своей разрушительной силе событий, что психика сталкера едва выдерживала безумный напор неодолимых обстоятельств. Титанические силы стихии, так самонадеянно разбуженные людьми, вырвались на волю, как разъяренные демоны, вознамерившиеся уничтожить все вокруг, оставить после себя лишь пустыню, лишенную даже намека на биологическую либо механическую жизнь. Внезапно в грохот извержений вплелись иные звуки, ритмичные и монотонные, доносящиеся из-под небесся, сливающиеся в утробный вой. Затем уцелевшие аудиодатчики брони зафиксировали свист рассекаемого вертолетными лопастями воздуха, а подсистема коммуникатора, переключившись с частоты Мюфонов на обычные каналы связи, внезапно поймала обрывок переговоров. Дельта 7 Я над заданным квадратом. Сканеры фиксируют две уцелевшие постройки Техноса. На границе зоны ответственности замечена группа из семи сталтихов, три механоида и, похоже, один сталкер. Хрипло просепели помехи, затем несущая частота донесла голос. Уничтожать всех. Зачистка территории перед высадкой десанта стопроцентная. Дельта-7, вас понял. Открываю огонь. Колыбыстлящиеся вдоль земли дымопылевые завесы уже сминались вертолетными лопастями. Три машины, идущие на снижение, внезапно разделились, и в багряной мгле засверкали частые вспышки выстрелов из автоматических импульсных орудий. Шквал снарядов обрушился на ближайшую из уцелевших при ракетном ударе построек Техноса. Стволы особенно крупных металлоростеньев перерубало, как щепки. Вертолетные пушки работали не смолкая. Куски, сплетённых из автонов конструкции испаряло, гнуло, они с глухим лязгом разлетались во все стороны, ударяясь о выбитые из земли пожелтевшие бетонные глыбы, высекая из них снопы искр. Импланты Дитриха заработали в форсированном режиме. Эта колония скоргов отреагировали на внезапный всплеск метаболических реакций человеческого организма, и он Несмотря на обилие различных помех, явственно различил приближающиеся с разных сторон зловещие контуры сталтихов и нескольких механоидов гибридного типа. Все, мне конец. Оружие утонуло в липкой грязи. Сервомониторы бронекостюма едва работали. Смешанная с бетонной пылью и вулканическим пеплом масса проникала сквозь разорванные уплотнители и теперь действовала как абразивная паста грозя замуровать охваченного ужасом человека в его же броне. Первым в поле зрения появился один из сталтихов. Дитрих в отчаянном усилии привстал на одно колено, выхватив импульсный страйк, но половина магазина, выпущенная очередью, была потрачена впустую. Пули лишь оцарапали оплетенные серебристыми и металлизированными мышцами эндоостов нежити. Сталтих вскинул оружие. В руках человекоподобного механоида были накрепко зажаты два ИПК. Оба ствола смотрели в грудь Дитриха и того вдруг обдало ледяным ознобом. Он уже практически не осознавал происходящего. Что-то горючее брызнуло по ногам, сознание поплыло. Он инстинктивно отшатнулся, понимая, что через доли секунды умрет. Действительно, сдохнешь в своей скорлупе. Неожиданная фраза, транслированная через мью-фон, прозвучала одновременно с оглушительным треском энергетического разряда. Головы и плечи сталтиха разнесло в мелкие брызги расплава. Дитрих, потеряв равновесие, опрокинулся на спину. Взгляд егеря от запредельного, уже нечеловеческого морального напряжения на миг прояснился, и он отчетливо различил фигуру сталкера в порядком потрёпанной, местами прожжённой болтающиеся обгорелыми лохмотьями одежде, поверх которой был надет рассеченный в нескольких местах кивларовой бронежилет. Аскет изумленно выдохнул Дитрих. Откуда ты меня знаешь? Сталкер с болезненной гримасой отнял ладонь левой руки от правого предплечья. Не нужно быть мономатехником или провидцем, чтобы понять. На ладони и в районе плеча у него расположены сконфигурированные в боевые импланты, металлизированные пятна серебристой проказы. Удар, снесший, стал тиху голову, и верхнюю часть туловища, был избыточно мощным, но аскет выглядел бодрым, злым. На его осунувшемся лице не читалось и тени того упадка сил, что обычно наступает после использования боевых имплантов. Впрочем, Егерю сейчас было не до логических выкладок. Помоги, прохрипел Дитрих. Сюда идут военные. Живые сталкеры им не нужны. С этими словами аскет достал из закрепленных на предплечье ножен мономолекулярный клинок. Дитрих видел такие в арсенальном бункере Ковчега, но никогда не держал в руках. Холодное оружие, выращиваемое мнемотехниками из особого вида автонов, ценилось очень дорого, и обладать им могли лишь немногие. Живые сталкеры им не нужны эхом отдалась в голове Егере последняя фраза. Не убивай, взмолился Дитрих. А что? Пригодишься. Сталкера, похоже, мало взволновали чудовищные события, творящиеся вокруг. По крайней мере, клинком он действовал хладнокровно. Мне лишние грехи не нужны, проворчал Аскет, вскрывая броню егеря точными взмахами, идущими вдоль соединительных уплотнений бронекостюма. Вылазь! Коротко обронил он, потеряв на время интерес к освобожденному боевику Ковчега. Пока Дитрих барахтался в грязи, срывая с себя элементы экипировки, Аскет, отойдя на пару шагов, отыскал фрагмент руки Стальтиха, с зажатым в металлизированных пальцах импульсным пулеметом. Аккуратно Лизанов ножом по фалангам он освободил пистолетную рукоять ИПК и завладел оружием. Но, долго еще?» — Он обернулся. Дитрих, стоя на коленях, стаскивал с головы боевой шлем. Быстрее, шевелись, уходить надо. Ягер и без того старался. Он не понимал, из каких побуждений аскет спас его, однако возродившаяся воля к жизни добавила злости и упрямства. Руки тряслись, но он, преодолевая сопротивление заклинивших сервомоторов, выламывая пальцы, все же сумел приподнять забрало, добрался до нужного фиксатора и сорвал его, разделив шлем на две половинки. Фрагменты бесполезной, омертвевшей брони с глухим звуком упали в грязь. Оружие есть только Страйк. Аскет хищно оскалился. Чему вас в ковчеге учат? В его голосе впервые прозвучали эмоции. «Уж не выживанию, точно, холодно и презрительно констатировал он. Ты кто по специализации? Дитрих, немного придя в себя, вскинул голову, дерзко поймал взгляд Аскета, но тут же отвел глаза. В холодных зрачках сталкера читалось вовсе не презрение. В них мерцал какой-то бешеный огонек. А может, это свет пожарищ отражался в радужной оболочке. В общем, как знаешь, неожиданно буркнула Скет, разворачиваясь, чтобы уйти. Дитрих затравленно огляделся по сторонам. «Вои вертолетных движков, грохот автоматических орудий, брызги расплавленного металла, дымящимися шариками тонущей в грязи отсветы сотен пожаров и извержений, бурлящий огненный ад, в котором человек лишь пылинка. Что-то надломилось внутри. Все поблекло, стало несущественным. Он стоял по щиколотке, утонув в истекающей паром, быстро сохнущей, покрывающейся трещинами глинистой грязи, остро, на уровне инстинктов осознавая: всё, чёта. Есть только этот миг. А за ним может наступить абсолютное ничто. Минуту назад он уже заглянул за грань бытия. Погоди, я с тобой. Дитрих, что есть сил рванул вслед за Аскетом. Нам не по пути. Не останавливаясь, буркнул сталкер. Почему? В отчаянии взвыл егерь. Цели у тебя нет. Загадкой ответил скет, все же обернувшись. Можно подумать, у тебя она есть просипел Дитрих, подбирая фрагмент руки из сталтиха со вторым ИПК. Нам надо выжить, чем не цель. Быстро учишься. Аскет протянул ему нож. Пальцы ему разрежь, а то стрелять будет неудобно. Пусто штануло в огне. Пламя, рвущееся из земных недр, пожиравшее постройки техноса и тела людей, являлось чистой стихией. Но возникал вопрос: Кто воззывал к ней? Кто и зачем бросил вызов всем силам пятизонья? Аскет и Дитрих некоторое время двигались вдоль края широкой трещины, из которой рвался жар, играя голубоватыми, зелеными, желтыми язычками огня, выпуская клубы удушливого ядовитого дыма, от которого едва спасали фильтрующие дыхательные маски прихваченные егерем из НЗ брошенного брони Выбирать маршрут не представлялось возможным. С одной стороны извергались конические сопки, с другой ветвился проклятый разлом, и сталкеру приходилось лишь надеяться, что они отыщут какой-то путь через покрывшееся вязкими реками магмы поле или сумеют перебраться на другую сторону расселены. Странно, что в такие минуты Дитриху не давали покоя вопросы, напрямую, никак не связанные с её секундным выживанием. Наверное, под страшным прессом обстоятельств в душе очнулось что-то глубоко спрятанное, задавленное, затоптанное. "Аскет?" ну, односложно ответил сталкер, пользуясь невольной заминкой, чтобы внимательно окинуть взглядом окрестности. "Почему ты меня спас?" «Под руку пришлось. Честно ответил сталкер: Мешал мне тот сталтих». Дитриха такой ответ не устроил. Втайне он ожидал услышать иное объяснение, но ошибся. Ладно. Он вытер крупные капли пота со лба. Жар становился невыносимым, одежда липла к телу. Куда мы идем?» Голос Дитриха, доносящийся из-под дыхательной маски, звучал глухо. К атомной станции, лаконично ответила Скет. Зачем? Не лучше ли к барьеру? для тебя лучше, согласился сталкер. А мне нужно в центр. Зачем? Объясни. Не буду я тебе ничего объяснять. Долго. Да и не поймешь. Рассуждаешь ты правильно. Подле барьера спокойнее. Механоиды и скорги туда сейчас не полезут. У них главный противник тут, в районе Городищ. Да и военные окраину пустоши не тронули. Они тоже к центру рвутся. Слушай, ты же согласился, нам нужно выжить. Дитрих уже совершенно отчаялся что-либо понять в окружающем хаосе, а поведение Аскета с самого начала казалось ему, мягко говоря, неадекватным. вот и сейчас, зачем он собирается лезть в самое пекло? Аскет обернулся, словно прочел мысли егеря, посмотрел на него пристально, как на редкий экземпляр какого-то существа, неизвестного в науке, а затем в его взгляде что-то неуловимо изменилось там промелькнуло выражение растерянности, словно он очнулся от некоего наваждения, и Дитриху вдруг стало не по себе. Сказать, что этот сталкер странный, значит не сказать ничего. Походя спасает, походя убивает, рвется в самое пекло, тут же с уверенностью заявляет, что знает, где в данный момент безопаснее всего. Из трещины внезапно вырвался с густок пламени, рванул ввысь, гудя, набирая мощь. И тут же угас, оставив замысловатые завитки едкого дыма, Неподалеку, за панельно-серым выбросом, прижатым к земле порывами ветра, раскатисто, ритмичный, звонко били вертолетные пушки, с громоподобным рыком вспарывая снарядными трассами очередную засеку, за которой держали оборону изделия Техноса. Откуда ты знаешь, где сейчас безопасно? Дитрих больше не мог контролировать эмоции. Привычный мир Петезона рухнул. Вокруг творилось нечто, не поддающееся осмыслению. Каждая секунда грозила смертью, и равнодушие аскета, его молчаливость, загадочность били по нервам. На самом деле никаких мистических способностей для выяснения обстановки не требовалось. У тебя крыша от страха поехала. Аскет с презрением глянул на егеря. Включись в мьюфанную сеть. Сам все узнаешь. Дитрих мысленным усилием переключился на частоту сталкерской сети, но голосовой портал не работал. все тонуло в помехах. Хорошо захватил нано-комп, успел выдрать его из экипировки, пока напичканная электроникой броня не потонула в грязи. Активировав на ладонник, Дитрих взглянул на небольшой дисплей, где почти сразу появились обрывочные строки сообщений. Аргус всем. Они не тронули окраину пустоши. Клык. Подтверждаю. Это неполноценная зачистка. У барьера бомбардировки не было. Северная хозяйка. Обочину не тронули. Кто-нибудь может сообщить, что происходит в центре? Секундная пауза. Дитрих думал, что из центра отчужденных пространств не ответит никто. Но на связь внезапно вышел сталкер с позывным Леший, и на экране вновь появились скупые строки сообщений. Тут полный абзац. Появились вертушки. Они уничтожают технос Высадили десант. Ему ответил некто из фанатиков Пламенного креста, подписавшийся слишком громко: «Дьякон». Кто хочет жить, уходите к трущобам, здание еще держатся. В обмен мнениями вступил один из наемников, оказавшихся в пустоши. Дикий гусь. Вижу вертушки и десант достаточно близко. Зачищают местность планомерно. Северная хозяйка. Гусь, это барьерники? Дикий гусь. Нет, барьерной армией тут и не пахнет. Техника и экипировка ударных подразделений Евросоюза. Леший. Подтверждаю, наших военных тут нет. Сплошное западло. Они ищут что-то. С вертушек высадили тяжелобронированные группы с техникой. Взрывы взломали какую-то систему подземных коммуникаций. Группы идут вниз. Я ничего не понимаю. Дьякон. Антихристы. Мы им сейчас устроим судный день. «Бесы из забарьерные. «Карач. По городищу Припить вакуумной бомбой саданули. Половину муравейника на хрен снесло. Скорги начали латать дыры. «Бобер. Болотное городище пока держится, а те, что помельче были, в пыль. Дитрих сел, обхватив голову руками. Дураку понятно, отсюда теперь не выберешься. Да и думать надо было, когда в пустошь отправлялся. Все ведь к конкретному взрыву шло. Технос в последние месяцы наступал. Вольные сталкеры постепенно зверели. Весь мир как будто замер в томительном ожидании непонятного, но явно близящегося события. Вот оно и грянуло. Не выдержали у кого-то нервы во внешнем мире. Какая теперь разница Евросоюз или свои вояки? Факт, что зачистка идет. Кольцо, судя по сообщениям, сжимается от периферии пустошек к центру, и вырваться из него вряд ли удастся. Всех участников просят выйти на сцену. Наступает последний акт местного апокалипсиса. Дитрих едва не взвыл в ответе на собственные мысли. Бежать некуда. Конечно, сталкеров, выживших под ракетно-бомбовыми ударами, намного больше, чем показывает Нанакомп. Не все имеют возможности и желание принимать участие в обсуждении. Многие, как и он, жадно ловят появляющиеся строки, соображая Как и куда теперь выбираться? Аскет, может, попробуем к трущобам прорваться? У Митрофана народа достаточно, чтобы через кольцо зачистки с боем пройти. Нет, скупо ответил сталкер. Путь только один к центру. Но какого хрена ты тогда меня спасал? Дитрих в ярости сжал кулаки. Положение хуже некуда. Пробираться куда-то одному жутко. Идти вслед за потерявшим рассудок сталкером в самое пекло глупо. Аскет, ну очнись же наконец. Дитрих предпринял последнюю попытку достучаться до уснувшего, как ему казалось, здравого смысла невольного напарника. Ты, блин, сидишь и бредишь. Лучше вокруг посмотри. Бежать отсюда надо. Выбираться. Беги. Аскет встал, все с тем же безразличием к словам Дитриха и происходящему вокруг. Но его настроение внезапно вновь неуловимо изменилось. Сталкер вдруг рванулся в сторону Успев толкнуть плечом оробевшего егеря, сбить его с ног, прижать к земле, в следующий миг из-за густой завесы дыма и пыли, нарезая лопастями удушливый воздух, вырвалось звено кондоров. Боевые машины стремительно неслись вдоль земли, прижимаясь к складкам рельефа. Следом показался военно-транспортный вертолет UN-90 роняющие через открытую рампу закованные в бронескафандры фигурки людей и какие-то едва различимые издали машины. А через пару секунд на сцене событий появилась новая сила. Два российских К-85, когда-то сбитые над пустошью, захваченные и модифицированные Техносом, внезапно вырвались в свободную от дыма и пыли прореху, тут же начав атаку. Аскет словно предугадал начавшиеся события, как будто чувствовал их неумолимое приближение. К земле плотнее прижмись. Не вздумай дергаться!» — приказал он Дитреху. Два дракона с ходу атаковали UN90. В борт военно-транспортного вертолета вонзилось десяток лазерных разрядов, и многотонная машина, задымив, вдруг начала падать, войдя в неуправляемое вращение. Через открытую рампу успели выпрыгнуть еще несколько человек. Затем лопасти вертолета задели одну из конических сопок, разлетаясь свистящими осколками, изнутри машины рвануло пламя, мгновенно превратив ее в падающий огненный шар, который пронесся над истекающим жаром разломом и взорвался. Две пустельги тем временем продолжили атаку, маневрируя между извергающими лаву кратерами. Их бортовые комплексы вооружений существенно модернизированные и скоргами работали не умолкая. Лазерные разряды и снарядные трассы неслись вслед машинам пришельцев, настигая их. Одного из кондоров пилот, которого не успел адекватно отреагировать на атаку, развалило на куски прямо в воздухе. Вторая машина взорвалась, попав под выброс магмы. Третья, лавируя между сопками, все же развернулась Огрызнувшись в ответ из орудий на ракетных комплексов, туманные стрелы прочертили воздух. Траектории ракетного залпа сошлись на головной пустельге, и созданный техносом дракон, лишившись винтов и хвоста, с развороченной несколькими попаданиями кабиной рухнул на склон покрытого трещинами холма, разбрасывая раскаленные фрагменты обшивки и механизмов. Гондор, продолжая маневрировать, сбросил ложные цели, затем отстрелил тепловые и сигнатурные ловушки, но обычные приемы защиты не работали в Пятизонье. Уцелевшая пустельга игнорировала любые ухищрения. Дракон по-прежнему фиксировал противника, ведя ураганный огонь в режиме прямого визуального контакта. Снаряды, ракеты, лазерные лучи, казалось, перекрещиваются в воздухе. Скоротечная дуэль между двумя машинами, маневрирующими у самой земли, завершилась так же быстро, как началась. Кондор, получив серьезные повреждения, оставляя густой дымный шлейф, пошел на вынужденную посадку. Пустельга, добив ему вслед остаток оперативного боекомплекта, задела днищем край возвышенности, оставив на выступе скал рваные куски серебристого металла и, неуверенно покачиваясь, скрылась в дымопылевом облаке. Здесь, в принципе, не могло быть победителей. Даже перепахав всю пустошь, уничтожив все строения Техноса и всех сталкеров, невозможно было изменить суть аномального пространства. У целей хотя бы одна колония скоргов и все возродится вновь. А если даже и нет, то очередная пульсация узла неизбежно засеет отчужденное пространство спорами механической жизни, восстанавливая утраченное Дитрих приподнял голову, осмотрелся. Ситуация лишь усложнилась. Лавовые реки наступали. Ленивое течение вязкой магмы было неумолимо. Обломки военно-транспортного вертолета, врезавшегося в склон ближайшей сопки, уже плавились. Активный пластик внешнего слоя бронепокрытия пузырился, стекая по смятым и бортам уродливыми потеками. Вязкая Закрытая коростой и растрескавшихся шлаков магма в некоторых местах доползла до края расселены, изливаясь вниз, вызывая взрывы в глубинах земных недр. Почва вдруг начала ощутимо сотрясаться. Путь назад теперь был окончательно отрезан, а впереди вновь взъерились отзвуки боя. Аскет, оценив обстановку, указал на фрагмент зарослей автонов образующих подобие ажурного моста, перекинутого через огнедышащий разлом. Постройки техноса, ранее располагавшиеся по обе стороны трещины земной коры, валялись поодаль, превращенные в бесформенные, оплывшие груды размягченного металла. метрах в 150 за ними, на гребне небольшой возвышенности, уже появилась цепь из полутора десятков фигур, облаченных в бронекостюмы. Группу зачистки, успевшую высадиться незадолго до крушения военно-транспортного вертолета, сопровождали и шесть небольших, похожих на квадроциклы роботов. У нас с тобой только один шанс. Негромко произнес Аскет. По мостику, на ту сторону. Он же ни на чем не держится, запротестовал Дитрих, вжимаясь в землю. Без вариантов. Аскет привстал. Через пару минут и этот путь отрежут. Давай, ты первый, я прикрою. Дитрих хотел возразить, снова начать бессмысленный спор, но горло, как будто сжало невидимая рука. Он панически обернулся, встретил тяжелый, недобрый взгляд сталкера, с ужасом осознав, что именно аскет является источником силы, стиснувшей горло. Давление ощущалось как раз в тех местах, где у егеря располагались два штатных по стандарту ковчега метаболических импланта, проступающих сквозь кожу о круглыми серебристыми пятнами, размером с крупную монету. В первый миг он подумал, что сталкер просто решил его задушить, но все оказалось намного сложнее и хуже. Митрофан ни словом не обмолвился о биомеханических способностях аскета, а они у него были, причем не слабые, удушающий спазм, стиснувший горло Дитриха являлся лишь побочным эффектом от внезапного воздействия на его метаболические импланты, принимавшие непосредственное участие в обмене веществ, позволявшие Егерю дышать отравленным воздухом, подолгу обходиться без воды, переносить некоторые дозы радиации, выдерживать физические нагрузки, непосильные для обычного человека. Последний из перечисленных возможностей и воспользовался Аскет. Он воздействовал на скоргов, чьи колонии являлись основой любого импланта, работающего в Пятизонье. Егерь пару секунд назад, вжимавшийся в землю, неожиданно привстал, скидывая ИПК. Его мышцы дрожали, но разум оставался чист. Вперед! к шаткому мостику, нависшему над огнедышащей бездной, Дитриха толкнула незлонамеренная воля, управляющая рассудком, и неслабое давление на горло. А всплеск активности скоргов, ускоривших обмен веществ. Когда тело внезапно переполнилось жизненной энергией, лежать на земле, проклиная судьбу, созерцая, как к тебе приближается смерть, стало невозможно. Мышцы напряглись, требуя действия, и он поддался рефлекторному порыву, побежал, удерживая тяжелый импульсный пулемет на уровне груди, готовый в любую секунду открыть огонь не останавливайся, хлестнул в догонку при касаскета. Прикроешь меня с той стороны. Дитрих ничего не ответил. Стиснув зубы, он несся вперед, с ходу преодолевая невысокие препятствия, попадающиеся на пути, словно легкоатлет, выкладывающиеся на дистанции под воздействием сильнейшего допинга. Если в мире спорта это повлекло бы дисквалификацию, то тут в мерилом целесообразности каждого действия являлись жизнь и смерть. Судьи куда более строгие и беспощадные, но щедрые на призы. Аскет, оставшийся на позиции за бегом Дитриха не следил. Он прекрасно знал, какие шокирующие ощущения испытывает сейчас Егерь, сам вкушал их в полной мере практически каждый день. Однажды с его главным метаболическим имплантом проделали то же самое. Вот только обстоятельства сложились трагическим образом. Мнимотехник, проводивший вмешательство, погиб, а он выжил и был вынужден скитаться по отчужденным пространствам без сна и покоя, испытывая постоянный голод, пока методом мучительных проб и ошибок не научился подавлять в себе излишнюю активность колонии скоргов. О том времени И о событиях, предшествовавших варварскому вмешательству, он старался не вспоминать. Быть бы ему сталтихом, законной добычей взбесившихся скоргов, если б не очнувшаяся вместе с ускорившимся метаболизмом воля к жизни, жгучая боль самопознания, сводящая с ума, но заставившая сопротивляться, двигаться, избегать опасностей с каждым новым шагом, с каждой стычкой. Болезненно постигая новые возможности, дарованные, но не раскрытые после множественных единовременных имплантаций, затаившись под прикрытием груды камней, он поудобнее пристроил ствол крупнокалиберного импульсного пулемета между двумя валунами. Аскет не носил броней. Несколько месяцев он выживал в пустоши словно зверь, подчиняясь инстинктам. И за это время познал собственные возможности глубже и болезненнее большинства сталкеров. Если аномальные пространства отметили тебя, сделав частью окружающего мира, дав возможность выжить среди ядовитых испарений металлокустарников, в таких чещёбах, куда не забредали и сталтихи, если энергия таинственного, непостижимого для разума узла переполняет организм, пульсирует в жилах напитывая импланты. К чему обременять себя центнерами металла? Зрительный имплант взял увеличение. Цепь солдат приближалась чуть впереди. Навострив сенсоры, двигались шесть боевых кибернетических механизмов на колесных шасси. Небольших размеров, они тем не менее несли внушительную огневую мощь, являясь грозными противниками. Одна беда скоро станут механоиды на службе у Техноса подумал Аскет. На увеличении он прекрасно видел, что боевые механизмы подготовлены наспех. Их легкобронированные корпуса покрывал тонкий слой нанесенного специально для данной операции пластика, призванного предохранить машины от воздействия скоргов. Защита слабая и сомнительная. Для работы в условиях пятизонья существовали специально разработанные виды техники. Их окунали в жидкий пластик целиком, и не один раз, а несколько мере сборки основных узлов и агрегатов. Затем прогоняли через дефектоскопы, давали нагрузки на испытательных стендах и снова проверяли, отбраковывая бракового до 50% продукции. А эти, так, одна пародия на защиту. Дитрих пробежал три четверти расстояния и уже находился подле шаткого, потерявшего надежные опоры мостика, сплетенного из металлоростеньей, когда цепь солдат остановилась. Они заметили бегущего сталкера, но не попытались остановить его окриком, а сразу открыли огонь на поражение, будто в тире. Аскет повел стволом ИПК. Злоба и горечь всколыхнулись в душе. Он еще помнил, что значит быть на той стороне, глядя через прицел на имплантированных нелюдей. Но чувство чиркнуло, как пуля на излете, уже бессильное несущественная, раздавленная прессом новой реальности. Сместив прицел, он дал короткую очередь. Цилиндрические пули крупнокалиберного импульсного пулемета, способные на расстоянии полукилометра выжечь десятисантиметровые дыры в бетонном блоке, отшвырнули одного из роботов, разорвав легкую машину на несколько уродливых фрагментов. Десяток бойцов отреагировали мгновенно, рассыпавшись по склону, занимая любые доступные укрытия. Расстрел бегущего сталкера тут же прекратился, даруя Дитриху драгоценные секунды на преодоление шаткого мостика. Аскет дал еще одну, длинную очередь, с расчетом, чтобы султаны разрывов хорошенько вспахали склон, не давая противнику огрызнуться огнем. Затем перекатом сместился в бок, меняя позицию. Выхватил из потрепанной разгрузки магазин для карташа, который всегда носил при себе, вставил его в ИПК, переведя оружие в снайперский режим огня. В Пятизонье нельзя уповать на удачу. Мир аномальных пространств настолько чужд человеку, что любое действие здесь проходит на грани жизни и смерти. Из десяти попавших в гибельные пространства сталкеров выживает от силы один. Спора нет, у границ барьеров в тонкой прослойке между зонами повышенной гравитации и по-настоящему опасными территориями обретается множество народа: торговцы, мастера бионики и мнемотехники, вербовщики различных группировок, военные, ремесленники, освоившие некоторые приемы манипуляции с колониями скоргов. Все они именуют себя сталкерами. Но лишь единицы отваживаются проникать в глубь чуждённых пространств, встречаться один на один с превратностями пятизонья, вступать в схватки с техносом, добывать артефакты, эн капсулы, исследуя руины, подвергаясь ежесекундному риску. Психология настоящих сталкеров-одиночек необратимо меняется. Им не на кого уповать, кроме как на самих себя. Любой полученный опыт неизбежно оплачивается кровью, невыносимыми муками спорадических изменений. Они учатся у Техноса, а Технос, в свою очередь, начинает копировать некоторые приемы, используемые людьми. Аскет прошел адскую школу выживания по ускоренному курсу. Дважды он находился за чертой смерти, и оба раза судьба дарила еще один шанс. Не спрашивая человека, желает ли он такой милости, пронося его будто щепку через водовороты событий, выжив, обретя власть над сосуществующими в симбиозе с его организмом скоргами, сталкер поклялся себе, что больше не станет игрушкой судьбы. Аскет сильно изменился. Временами он ненавидел окружающую реальность, В минуты слабости, сожалея о потерянной жизни, обо всем, что осталось за чертой барьеров, об утраченных либо глубоко деформированных понятиях добра и зла, которые были так кристально ясны в недалеком прошлом, теперь и он скалил зубы в ответ на усмешки судьбы, наблюдавшей свысока: "А как ты выкрутишься в этот раз?" Минуло секунд пять после того, как отгремела длинная очередь оставившая на склоне возвышенности цепочку дымящихся конических воронок. Аскет медленно повел стволом оружия, сопровождая движение боевого механизма, открывшего огонь по его позиции. Посаженный на колёсное шасси легкобронированный скаут, вооружённый скорострельной импульсной пушкой и фронтовым лазером, был избран сталкером в качестве объекта психологического воздействия на группу противника. Магазин ИПК, перезаряжённый Аскетом, содержал нестандартный цилиндрический боезапас. Он был снаряжен особым видом N-капсул, подходящих по форме и прочностным характеристикам для стрельбы из импульсного оружия. Каждый серебристый цилиндрик содержал внутри хищную, уже созревшую для размножения колонию скоргов. В пустошах, где обитало множество сталтихов, а также крупных, тяжело бронированных, отлично вооруженных механоидов, Без подобных боеприпасов во многих ситуациях попросту не выжить. Отыскать инкапсулы с нужными характеристиками чрезвычайно трудно. На сталкерских рынках они стоят дороже, чем самые продвинутые образцы защитной экипировки. Их хранение и эксплуатация всегда связаны с определенным риском, но результат применения такого специфического боезаряда оправдывает любые затраты и несомненный риск при использовании. В момент прохождения через электромагнитные ускорители скорги получают дополнительный импульс энергетической накачки. И когда капсула, соударяясь с препятствием, разрушается, выплескивая содержимое, они тут же начинают стремительный процесс проникновения в носитель, стремясь размножиться и перехватить управление. В случае с механоидами конфликт двух колоний скоргов исконной, управляющейся носителем И вторгшийся приводит к временному параличу техномонстра. Если энкапсулы поражен сталкер, это ведет к серьезному ранению, инфицированию, а дальше уж как повезет. Если скоргофаги главного метаболического импланта сильны, то они справятся и с ранением, и с чужеродной колонией скоргов. Ну, а если нет, тогда нужно срочно искать мастера-мнимиотехника, иначе Мучительная агония и превращение в сталтиха гарантированы. Применять Н-капсулы против чистых, незараженных скоргами механизмов Аскету еще не доводилось. Он понимал, что преподносит сейчас негаданный подарок Техносу, даруя тому нового механоида, но иного выхода сталкер не видел. Плодить сталтихов Аскет не хотел. Вступать в затяжной огневой контакт с противником не было ни времени, ни желания. Группа зачистки находилась на более выгодной позиции. Большинство бойцов уже успели отползти назад, к гребню небольшого холма, где изобиловали укрытие в виде многотонных обломков строений и фрагментов скал внушительных размеров. Весь этот мусор, принесенный в пустошь пульсациями узла, служил хорошим укрытием, и выбивать оттуда пришельцев занятие долгое. Аскет выстрелил Механизм резво спускавшийся по склону, поливая огнем из автоматического орудия покинутую сталкером позицию, в первый миг никак не отреагировал на попадание, но уже через пару секунд небольшое серебристое пятнышко, растягшееся по броне в районе незащищенного активным пластиком соединения, внезапно начало расти, пронзая сплав брони тончайшими нитями, внедряясь внутрь механизма. Скаут по инерции проехал еще пару метров, затем его занесло, и механизм остановился едва не перевернувшись. Ответный огонь, было после снайперского выстрела, неожиданно стих. Бортовые компьютеры четырех неповрежденных боевых машин зафиксировали стремительные и необратимые изменения, происходящие в структуре их собрата, и автоматически начали атаку на новую более близкую и опасную цель. В этот миг с фланга по укрытию аскета полоснула длинная очередь из ипака. Он едва успел отреагировать на первые попадания, прыгнул, переметнувшись на другую сторону нагромождения валунов, вскользь подумав, что егеря все же придется прибить. Повторной очереди не последовало. Зато с вершины холма по разрушенным постройкам Техноса, расположенным на другой стороне огнедышащего разлома, разрядилось пять или шесть армганов. Неожиданное обострение ситуации сыграло аскету на руку. Пока противник был занят подавлением обнаружившей себя огневой точки, а боевые механизмы поливали из импульсных орудий своего инфицированного скоргами собрата, он спокойно произвел серию снайперских выстрелов, поразив н капсулами оставшиеся машины. Дитрих, пробежав по мосту, огромным прыжком преодолел воронку, оставшуюся от попадания плазменной ракеты. И пытаясь унять участившееся дыхание, присел, затаившись за обломками уничтоженной постройки Техноса. Адская температура плазмы выжгла скоргов, как обитавших в сплетённой из автонов конструкции, так и тех, кто ее составлял. Гибкие переплетенные между собой металлорастения оплавились, покрылись коростой окалины. Кое, где среди бесформенных лужиц уже успевшего отвердеть расплава, виднелись пористые вкрапления шлаков. Но теперь это был просто металл, уже не серебрящийся, а потемневший, не способный нанести вред. Кое, как отдышавшись, Дитрих взглянул на проделанный путь. Сука. Злобная мысль, адресованная Аскету, всколыхнула ярость и страх. Дитрих ощущал себя изнасилованным. «Тварь! Он влез в мои импланты. Он, вспомнив про оружие, Егерь нервным движением вскинул и пока, чувствуя, что мышцы пронзает мелкая дрожь, каждое усилие получалось чрезмерным. В этом запредельном состоянии он, наверное, был способен голыми руками сломать позвоночник сталтиху. Но долго ли продлится необычный, лихорадочный прилив сил и каковы будут его последствия? Первым, едва ли осознанным порывом, стало неистовое желание всадить очередь в проклятого сталкера, а затем уходить к тамбору. Ствол и пока дернулся. Перед глазами Дитриха сквозь красноватый туман медленно проступили очертания реальности. Он увидел позицию аскета. Отсюда, с фланга, она лежала как на ладони. И повинуясь идущему из глубин звериному порыву, Дитрих судорожно коснулся сенсора выпустив длинную неэкономную очередь, пули щедро осыпали укрытие скета, выбивая фонтаны крошки из нагромождения камней. Из-за взметнувшейся пыли Дитрих не видел, попал ли он, а в следующий миг внимание егеря по неволе переключилось на иные проблемы. С гребня возвышенности по нему разрядилось несколько армганов. В напитанном частицами гари в воздухе лазерные лучи выглядели как темно-вишневые огненные шнуры взрезающие покалеченные металлоконструкции. Он пригнулся, ощущая жар. Что-то заскрежетало над головой, а затем половина искалеченной постройки техноса вдруг потеряла опору и с надрывным скрежетом начала оседать вниз. Дитрих инстинктивно отпрянул назад, рывком уходя из-под удара. Его взгляд, задравленный, мечущийся по сторонам, цепко фиксировал подробности происходящего. Многочисленные извержения конических сопок понемногу пошли на убыль. Магматические породы, вырвавшиеся из десятков кратеров, образовали несколько неумолимо расширяющихся лавовых озер. Их поверхность претерпевала мгновенные метаморфозы. На багряно-красной вязкой массе вдруг появлялись пятна ослепительного беловато-жёлтого пронзительного сияния. Затем следовал выброс магмы, Все озеро вспыхивало нестерпимым свечением и вдруг стремительно начинало темнеть, становилось почти черным, с невероятной скоростью остывая, покрываясь коркой шлаков. Картины извержений потрясали, но они служили лишь фоном к восприятию. Обострившееся зрение фиксировало и другие подробности. Пока истерзанный ужасом рассудок Дитриха Суицидальному погению ловил взглядом зловеще красивые пейзажи, другая, прагматичная частица сознания сосредоточилась на явлениях более конкретных, в плане сиюминутных практических последствий. Подсознательно Дитрих полагал, что весь технос в радиусе нескольких километров уничтожен либо обезврежен, хотя бы на время. Удары плазменных ракет Объёмные взрывы и густо засеенные по площади генератора электромагнитного импульса нанесли скоргом тяжелейший удар, открыв группам зачистки свободный доступ в опаснейшее из аномальных пространств Пятизонье. Осматриваясь, он внезапно увидел Скета. Сталкера не задела его пулеметная очередь. Укрывшись по другую сторону нагромождения камней, обезопасив себя от флангового огня, Он снайперским огнем выводил из строя боевые машины. н стреляет», — Догадался Дитрих. Один из скаутов, опрокинувшийся, изрешеченный снарядами, скатился по склону и тщадно дымил у основания возвышенности. Четыре его собрата, только что расстрелявшие инфицированную машину, тупо подставились под снайперский огонь, получив по н капсулю уязвимые места, не полностью прикрытые активным пластиком. Один за другим они остановились. Сложные роботизированные комплексы не получили видимых повреждений, и бойцы группы зачистки не сумели правильно истолковать факт их внезапной остановки. Дитрих перевел взгляд на подбитого, дымящегося скаута и похолодел. Из множества пробоин, с тихим, неслышным из-за грохота извержений треском, выпрастывались длинные Жадно шарящей по броне серебристые усики. Еще секунда, и под слоем активного пластика отшелушивая его, пробежали замысловатые металлизированные узоры, похожие на разводы инея. Все замерло. Бойцы группы зачистки оцепенили. На миг растерявшись, А секундой позже длинная очередь из ипака хлестнула по гребню возвышенности, щедро засеивая его н-капсулами. Скорги, давно ждущие своего шанса на размножение, не теряли ни мгновения. Из ртутных брызг прямо на глазах оцепеневших спецназовцев внезапно начали появляться серебристые ростки. Они сплетались между собой в тонкое, невесомое стелящаяся вдоль обугленной земли кружева, расширяясь симметричными пятнами округлой формы. Командир группы первым пришел в себя. Замешательство длилось не более нескольких секунд, но этого оказалось достаточно, чтобы стремительно растущие паутинки, цепляющиеся за каждую неровность почвы, почти дотянулись до его ноги. Нервы офицера не выдержали. Одно дело просматривать видеоматериалы сидя в комфортабельном информатории, и совершенно иное наблюдать, как серебристая проказа тянется к себе, ощущать глухие удары сердца, чувствовать, как кровь приливает к лицу от мгновенных мысленных ассоциаций, словно призраки всех виденных на записях сталтихов сейчас собрались вокруг заглядывая в полные ужаса глаза командира спецгруппы, пялись на него через полупрозрачное забрало, усмехаясь, шепча: «Еще секунда, и ты наш". Рассудком он понимал, что броня, защищенная слоем активного пластика, должна выдержать прикосновение тонких, будто волос побегов нарождающихся металлрастений. Но разум уже утратил власть над поступками, офицера охватила паника. Сталкер, импульсный пулемет которого был снаряжен снаряжён капсулами казался демоном, изчадием отчужденных пространств, вступать в схватку с которым означало бы подписать себе смертный приговор. Вырвав из-под сумка плазменную гранату, офицер метнул ее в серебрящащееся кружево, одновременно выкрикнув: «Все назад! Отходим!" Когда гребень возвышенности поглотила вспышка плазменного разрыва, Аскет, мысленно отсчитав несколько секунд, достаточных, чтобы над головой пронесся жаркий упругий вал ударной волны, вскочил на ноги и побежал к ненадежному, шаткому мостику, перекинутому через огнедышащий разлом. Он действовал стремительно и целеустремленно. Удар, нанесенный по пустоши, многое поставил на свои места, наглядно и болезненно показав большинству сталкеров, что они уже отделены от понятия цивилизации и являются частью отчужденных пространств. Возврата к прошлому нет. Их мир находится здесь, без вариантов. И жить, и погибать они будут рука об руку с Техносом. Вот только ещёдяи Скоргов об этом не осведомлены, подумал Аскет, боковым зрением уловив, как на злополучной возвышенности у края стекленевшей, истекающей жаром воронки вновь появились фигуры солдат. Они отступали, ведя беспорядочный огонь. Затем один споткнулся, взмахнув руками, упал покатившись по склону, остальные залегли, отстреливаясь, и сталкер остановился, но не за тем, чтобы понаблюдать за боем между группой зачистки и крупным бронезафаром. Мьюфон Аскета внезапно уловил сигналы обмена данными между коммуникационными устройствами солдат и спутниками, находящимися над пустошью. На ходу меняя магазины и ПК, он короткими перебежками устремился назад. Туда, где у подножья возвышенности застыли, опутанные металлическими побегами скауты, труп, скатившийся по склону, являлся законной добычей техноса. К нему сквозь наслоение горячего пепла уже тянулись жадные серебристые усики, но сталкер оказался проворнее. Активировав боевые импланты, он нанес упреждающий удар, остановивший жадное стремление одной из колоний диких скоргов завладеть очередным носителем. Пусконаправленный поток излучения, резонувший по молодым побегам, не сжег их, но заставил отпрянуть, извиваясь, словно они были способны испытывать некий эквивалент боли. Удар, нанесенный сталкером, дал ему лишь небольшую фору. Добежав до застывшего в безвольной позе тела, аскет с усилием перевернул его и, игнорируя огромную рану в груди солдата, бегло осмотрел его экипировку. Ага, есть. Он быстрыми движениями отсоединил от брони несколько универсальных, легко заменяемых блоков и ни секунды не медали ринулся назад. Бой у возвышенности разгорелся с новой силой. Видимо, бронезавр получил серьезные повреждения ходовой части и теперь отстреливался из башенного орудия, пока оскорги восстанавливали его двигатели. Аскет, на которого никто больше не обращал внимания, стремительно преодолел шаткий мостик и, обернувшись, дал очередь из ИПК обрушив ненадежную конструкцию, вытекающей из жаром разлом. «Дитрих!» — негромко произнес он: "Вылезай, заставишь искать, будет хуже". Никто не отозвался на угрожающий призыв, и аскет, об очереди, которую выпустил по нему егерь, мысленно пожал плечами. Вольному воля. Найду, убью, как и обещал. Дитриха он обнаружил за грудой обломков различных металлоконструкций, сметенных взрывными волнами к невысокому, торчащему из праха скальному выступу. Намеренье прибить егеря и тем самым покончить хоть с этой проблемой не нашло немедленного выхода. Аскету помешали два обстоятельства. Во-первых, Дитрих валялся без сознания, совершенно беспомощный А во-вторых, в небе над пустошью внезапно появились мерцающие полосы зеленоватого света, похожие на всполохи полярного сияния, верный признак грядущей пульсации узла. Принимать решение в подобных ситуациях следовало немедленно. Предвестники очередного катаклизма никогда не лгали, но определить, сколько времени осталось до спорадического возмущения гипертоннелей, связывающих отчужденные пространства, было практически невозможно. Сталкер, замешкавшийся на поверхности, не отреагировавший на признаки близящегося катаклизма, рисковал навек исчезнуть из нашего мира, либо быть выброшенным пульсацией в иные регионы Пятизонья. Аскета ни один из вариантов не устраивал. Укрыться от пульсации можно только под землей. Почему так, доподлинно неизвестно, но доказано практикой. Несколько секунд аскет смотрел на безвольное тело Дитриха. Затем прекратив внутренний спор, закинул ИПК за спину и, взвалив на себя егеря, быстрым шагом направился к разрушенной опоре моста, подле которой сила объемного взрыва вытолкнула наружу фрагмент перекрытия, открывая доступ в подземную часть уничтоженной постройки Техноса. Для чего скорги выстроили подземные этажи, насколько там безопасно, Аскет понятия не имел. Но эти линоватые уже охватило половину обозримого небосвода, и выбора, по большому счету, у него все равно не было.